Глава восьмая. Когда добрался до небоскрёба, подумал, что само провидение играет на моей стороне. В 2005 году здание Некромикона только строилось, причём на последних этапах. Так что верхние секции уже были возведены, а в нижних шли отделочные работы. Но краны пока убраны не были, и для того, чтобы преодолеть первую сотню этажей, Мне даже не пришлось заходить внутрь здания. Но всё хорошее имеет обыкновение быстро заканчиваться. Закончилась и башня крана. На уровне 80-го этажа кран уже, на момент создания отражения мира, начали демонтировать. И сейчас я поднимался по вмонтированному в стену рельсу, предназначенному в будущем для движения площадок с мойщиками окон. поднимался с помощью найденных в висящей на стене люльке альпинистских принадлежностей. Преодолеть мне необходимо было около трех десятков этажей, но уже после четвертого понял, что дело дрянь. Я узнал, что у меня есть огромная семья, простой, запоминающийся и очень медленно В такт каждому движению, рассказываемый детский стих сопровождал меня во время подъёма, вгоняя в некий транс, помогая и двигаться, и скрыт лишние эмоции, среди которых преобладало беспокойство. Было от чего. Мышцы понемногу наливались усталостью, а чуть погодя вместе с ней уже в руках обосновалась тупая боль. Когда мышцы начинали подрагивать от усталости, Я останавливался и отдыхал. А сделать это можно было лишь опиршись ногами на едва выступающий стык между зеркальными стеклопакетами. Опиршись на стыки, в которые попадались только раз в 10-12 перемещений. И тропинка и лесок в поле, каждый колосок. Я переоценил свои силы. Привык что вместе со мной дар владения, который превращает обычного человека в необычного. Утешало лишь то, что мне будет сложно убиться, даже если сорвусь со стены, лететь долго и успею бросить куклы и переместиться в истинный мир. Неприятно, конечно, не выполнить задуманное, но это не самое неприятное, что может произойти. Ох-хо-хох, ох, ох, что ж я маленький мне сдох, выдохнул я пытаясь унять дрожь в руках во время очередного отдыха, приклеившись к стене и полностью перенеся вес тела на ноги. Передохнул, собрался с силами и полез дальше. По мере подъема старался не смотреть вниз, а выполнять простые действия. Перенести вес на левую руку, отклеиться от стены, поднять правую руку и зафиксировать металлическую скобу выше. вставлял скобу в глубокий жёлоб рельса, цепляясь ей за находящуюся внутри цепь. После нужно поднять правую ногу и уперев её в стык между вмонтированными в стену рельсом и стеклопакетом, попробовать хотя бы немного на неё опереться. После перенести вес тела полностью на правую руку, отклеиться от стены, поднять левую руку и зафиксировать скобу выше. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Подъём продолжался уже целую вечность. Казалось, единственное, что теперь осталось и на земле, и в небе это гладкая металлическая поверхность рельса и зеркальные стёкла, в которых видел мутную тёмную тень своего отражения. К счастью или к несчастью, всё в этом мире заканчивается Закончился и мой путь наверх, и я даже не сразу понял, что добрался до 17-го стыка стеклопакета. Он мне и нужен был, потому что на управленческий этаж прямого доступа не было ни сверху, ни снизу. Сейчас, 26 октября 2005 года, он уже был закрыт к посещению. Лифтов нет, лестниц внутри здания тоже, и попасть мне туда можно только снаружи. Поэтому и коробку из-под стены. Добравшись до цели, замер, отдыхая и стараясь унять дрожь бессилия, вызванную усталостью в руках. Оглянулся по сторонам. Тёмный мир, тёмное небо над головой и серое мгла облаков. К счастью, не видно ни одной летающей твари, а то я здесь просто приглашением к ужину на стене выделяюсь. Собравшись силами, перенес вес тела на левую руку и ногу и заставил материализоваться в правой руке кукри. Без него стеклопакет разбить я бы не смог. Тут и кувалда не помогла бы, притащивая ее с собой наверх. Но от удара, подаренным богине клинком, толстое и бронированное стекло разлетелось, как тонкий хрусталь. Я вовремя отстранился, отклоняясь левее, и я не могла бы, чтобы я не могла бы, Избегая толстых острых осколков И глянув вниз Наблюдал как с грохотом Прозвучавшим на весь Как показалось окружающий мир Разбитое стекло полетело вниз Все Теперь о моем присутствии Знает вся округа До этого я мог оставаться незамеченным И теперь момент истины Вновь вернувшись в прежнее положение Я осторожно влез В разбитый проем Задержав дыхание осмотрелся темно но серым глистой пелены не видно вдохнул выдохнул нет всё хорошо даже отлично здесь высоко от земли даже под крышей не давит на плечи не звенит в ушах и не путаются мысли словно земля в этом мире средоточие тёмной тьмы наверное а небо тьмы светлой и чем ближе к верху тем проще и лучше обычному человеку Корявенькая теория, но другой пока нет. Зато есть небольшое ей подтверждение. Виденная во время второго посещения летающая тварь определённо тёмно-тёмная, старательно избегала серых облаков. Обо всём этом я думал, уже лёжа на спине и переводя дыхание, отдыхая и ощущая накатившую невероятную усталость. Только сейчас дал волю воображению и понял, по какому тонкому льду, хотя какой тонкий лёд. Была просто вероятность неудачи. В случае опасности всегда успел бы, даже сорвавшись со стены, вернуться в истинный мир. А дальше уже оставалось только выбрать место приземления серии телепортаций. Сейчас же на этаже пора приходить в себя, потому что внутри здания право на ошибку больше нет. Но беспокойство оказалось напрасным. Тёмные коридоры опасностей никакой не таили, и я без приключений добрался до закрытого зала совещаний. Здесь, прикинув по времени, проторчал ещё четверть часа в полной тишине и полумраке, после чего вышел в внешний мир. И смог сделать это так тихо, что не привлёк внимания собравшихся. Причём вышел очень вовремя. Как раз в этот момент Бланка Рыбка швырнула на стол коробку с прислонными мной молотками. При виде этого даже расстроился. Пошутил, не удержался. А она взяла и действительно принесла. А я теперь встрял на 100 золотых Валерии. Мы с ним Вестерн Истер, если быть точным, посмотрели пару дней назад, в котором главный злодей оперировал двумя молотками в одной из кровавых экшн-сцен. Слово за слово, делать нечего, и родился спор. Я не верил, что отправленная мной посылка вызовет такой ажиотаж, что, окажется, в зале совещаний. А Валера был противоположного мнения. Удивительно, но он оказался прав. Но ещё более удивительно, что Бланка Рыбка здесь и сейчас Вопреки всем моим ожиданиям, ведёт себя как большой начальник среди маленьких подчинённых. Однако у меня оставалось лишь несколько секунд перед тем, как меня заметят. Всё же зал пустой, а я тут у стены как новогодняя ёлка в квартире в мае месяце и размышляю, что делать и как себя вести, я осмотрелся. Длинный стол по четыре человека с каждой стороны, а во главе На месте председателя Бланка Рыбка. Совершенно теперь непонятный для меня экспонат в иерархии корпорации Некромикон. Сегодня, по информации от Маше Легран, здесь должно было состояться собрание высшего оперативного руководства корпорации в Африке, Восточной Европе и на Ближнем Востоке. И собралась вся эта шайка лейка для того, чтобы выслушать Бланку Рыбку. недавно назначенную сюда в Хургаду на должность главной по маркировке, как со смешкой рассказала мне Маша. Но вот то, что я здесь видел, полученную от неё информацию опровергало, потому что именно пани Рыбка явно собралась выслушать всех господ здесь собравшихся, а не наоборот. Мы так не договаривались. Это блудняк какой-то, подсказал мне внутренний голос. Но и без подсказок я понимал, что весь идеально ровный план действий, не раз прогнанный через тактический анализатор и умы нескольких неглупых человек, уже летит в тартарары. И мне придётся импровизировать. Кроме всего прочего, у меня появилось плохое предчувствие, очень плохое, даже поганое. И каждая секунда промедления только усиливала смутную внутреннюю тревогу. Войдя в скольжение, я забрал молотки и переместившись к противоположной стене, вышел из сумрака. После чего душевно поздоровался с собравшимися. Они, правда, не оценили совсем, судя по пробивающимся сквозь блокираторы эмоции. Подойдя ближе к столу, встав напротив бланки рыбки с другой его оконечности, я ногой отодвинул стол в сторону. Шураков всем улыбнулся и ещё раз вежливо поздоровался. Сам в это время лихорадочно думал, что делать, а предчувствие опасности между тем уже верещало сиреной. Дело реально дрянь. И ощущение опасности уже кричало, что у Хьюстона здесь и сейчас будут проблемы. Разум и знания говорили, что собравшиеся здесь Никак не могут создать мне неприятности, но предчувствие надвигающейся беды это опровергало. 1 2 3 4 5 вышел зайчик погулять. Начал я говорить в такт словам, постукивая молотками по столу. Вдруг охотник выбегает прямо в зайчика. Молотки ударили в столешницу чуть более сильно, чем били до этого. И вдруг Оба подброшенные взлетели вверх, вращаясь. Стреляет, договорил я после некоторой паузы. Сначала никто не осознал, что произошло, но через секунду глаза сидевших со стороны стола слева от меня начали расширяться в ужасе. Чуть погодя поняли, в чём дело, и те, кто сидел рядом с властемилом Крестовым, поняли и отшатнулись. Было от чего. Подбросив молотки вверх, Я в скольжении нанёс удар цепной плёткой клинков кукри. И сейчас верхняя половина тела властимила Крестова оказалась разделена на две половины наискось. И теряя человеческие очертания, фигура худощавого корпората осела грудой, заваливаясь на пол. 10 негритят отправились обедать. Один поперхнулся, И их осталось девять. Сверкнул я улыбкой, процитировав мой любимый детский стишок, и перешёл на более серьёзный тон. Господа, дамы, это вам как небольшой перформанс в качестве выражения моих серьёзных намерений. Ощущение близкого взрыва исчезло. Живот прекратил сжимать холодной дугой. Но чувство опасности, утихнув, никуда не исчезло. Я всё ещё в прицеле больших неприятностей, причём стрелка пока даже не вижу. Властимилов прикончил не просто так. Он единственный из здесь присутствующих, по имеющейся у меня информации, кто нагружен боевыми имплантами, и наверняка он напал бы на меня в ближайшее время. В первоначальном плане меня это не пугало. Я, конечно, ждал этого. Но изначально не собирался без повода никого убивать тем более вот сразу я если честно почти никого не собирался убивать если получилось бы разговорить ребят в этом не было бы нужды аргументы у меня были но но где неизвестность там опасность и маша которая предоставила мне полученную от своих шпионов информацию о собрании руководства некромикона Явно что-то не знала о пани рыбке, и именно её присутствие в новом, неизвестном мне качестве, тот самый триггер, угрожающий мне опасности. Можно, конечно, сейчас убить рыбку и продолжить действия по старому, обговоренному ранее плану, но но я чувствовал, что тогда могу упустить действительно крупную рыбу. Тем более, что если Маша, вернее, её агенты ошиблись со статусом рыбки. Может, и по поводу других участников сюрпризы будут. Может. Вот у симпатичной блондинки, если в глаза не смотреть, Лейлы Попы, девы с забавной для меня фамилией, но с пугающим, даже вымораживающим взглядом пустых белых имплантов. Также есть базовый набор боевика. К тому же, должность Лейлы руководитель службы внутренней безопасности Ближневосточного направления, а также временно исполняющая обязанности руководителя службы внутренней безопасности Африканского направления. Поэтому наличие у неё сюрпризов в усилениях организма вполне возможно. Чувство опасности по-прежнему никуда не уходило, а плечи уже вновь всё сильнее тянуло холодком плохого, даже поганого предчувствия. И неожиданно время само, без моего вмешательства, словно остановилось. Именно так, как бывает в моменты, когда мне угрожает смертельная опасность. И я вновь ударил цепной плёткой. Успел я, видимо, опередить неприятности в тот самый краткий миг, предшествующий взрыву, потому что ничего не произошло, и сигнализация предчувствия опасности вновь утихла. не ушла совсем, но вернулась, можно сказать, к адекватным и привычным мне средним значениям. Не успокоилась, но непосредственная опасность, если верить моей способности предвидения, миновала. А своей способности предвидения с некоторых пор я верил, только вот теперь не знал, что делать и как себя вести. К такому оперативный штаб, в составе которого были Николаев, Эльвира И Маша Легран меня не готовил. Девять не гретят, паев клевали носом. Один не смог проснуться, и их осталось восемь, сказал я это уже после того, как голова Лейлы Попы отделилась от плеч и упала на пол. Так, работать по заветам Французской революции это, конечно, хорошо, Но и действовать как самурай, у которого нет цели, а только путь, не лучший вариант. Но что делать дальше, я просто не знал. После того, как увидел во главе стола бланку рыбку, которая откровенно застроила собравшихся высоких чинов, вообще всё пошло наперекосяк. Но о властелине Крестове и Лейли Поппе не грустил. Мои действия сейчас, пусть и в цитной ноте, были вызваны холодным расчётом и логикой. На кону моя жизнь, и рисковать очень не хочется. Тело Лейлы как раз в этот момент наконец съехало со стола, приземлившись на пол с глухим стуком. Нет, всё правильно сделал. Просто так человек себе белёсые импланты ставить не будет. Они превращают любого, даже самого красивого человека в устрашающую куклу. И похоже, судя по тревоге предчувствия, у меня была возможность сюрпризом узнать о наличии высоких боевых возможностей у Лейлы Попы, подобных тем, как к примеру, были у охотившегося в Петербурге за Анастасией Штампа. Я до сих пор клеил на лицо дружелюбную улыбку, демонстрируя маску скучающей непринуждённости. А сам же под маской разогнался в мыслительном процессе как реактор на быстрых нейронах. Что делать? Что делать? Что делать? В полнейшей тишине после падения на пол Лейлы прошло долгих несколько секунд, пахнувших терпким кислым запахом пота. Запах человеческого страха. Так пахнут плохие парни, которые застигнуты на горячем. Вдруг мелькнула у меня мысль, Сразу определивший вектор дальнейшего распространения беседы, по крайней мере, я примерно решил, что буду делать на короткой дистанции. Плохим парням плохие методы. "Стив, друг дорогой", обратился я к Стивену Робинсону, расположившемуся по правую руку от бланки рыбки. "Иди сюда, садись рядышком", постучал я молотком по ближайшему пустому стулу. говорил по-русски, но не боялся, что меня не поймут. Кто язык не знает, тому импланты переведут. Я вновь в мире корпораций, а здесь средний уровень жизни, хотя и много ниже, чем в странах большой четвёрки. Зато уровень используемых повседневно технологий опять же в среднем по палате, много выше. Господин Робинсон, кстати, прежде чем выполнить моё указание, Брусил очень быстрый взгляд на пани рыбку. После того, как я увидел её во главе стола, она стала моей главной целью, но прямо на неё пока старался не смотреть, изучал периферийным зрением. Я считываю её эмоции, ауру, а она в свою очередь может быть прекрасным физиономистом. Опять же, имея вычислительные мощности усиливающих имплантов в распоряжении, Так что я могу прямо на неё посмотреть, а она меня прочитает, как открытую книгу. Сейчас я демонстрирую для всех, что являюсь хозяином положения и прекрасно знаю, что и как делать. А то, что на самом деле вообще теперь не знаю и не понимаю, что делать, пусть так и останется моей тайной. Но даже не глядя на сидящую во главе стола бланку рыбку, все равно заметил, как она едва-едва заметно пошевелила веками, чуть приоткрыв глаза. Сейчас в состоянии наивысшего напряжения, будучи в любой момент готовым к сюрпризам, я периодически проваливался на грань замедляющего время скольжения и наблюдал происходящее, словно поставленный на паузу видеоряд. Сразу после того, как блатка-рыбка едва заметно кивнула, Стивен Робинсон поднялся и перешёл к моему концу стола, присев на стул. Был он бледным, напряжённым и явно испуганным, что очень хорошо скрывал. Когда вставал из-за своего места, когда подошёл ближе ко мне, делать это у него уже получалось не так хорошо. Да и кислым потом от него пахло в числе прочих. И даже догадываюсь почему. Потому что господина Робинсона я уже знаю и почти что с ним знаком. Кроме того, что видел его лицо в рамке фотографии в сетке участников торговли Восточного кулинарного клуба, так ещё встречался с ним вживую. Нас, правда, тогда не представляли. Я видел его на вилле скрипача, где мы были вместе с Самантой. И Стивен Робинсон, один из тех шакалов, кто был рядом и прислушивался к разговору, когда я рассказывал Нидермайеру об охотничьем оружии. Возможно, Стивен Робинсон даже принимал участие в аукционе за право нас с Самантой убить. Поэтому никакого человеколюбия по отношению к нему у меня не было и в помине. И поэтому именно его я выбрал в связи с новой стратегией беседы. Остальные, конечно, тоже, ребята, определённо не промах. И каждый заслуживает отдельный котёл в аду. Но Стивен для меня всё же в очереди стоит поближе из-за личного знакомства. "Саечка, замедлительность", вежливо сообщил я ему, едва он сел на стул, после чего ударил молотком ему чуть выше колена. Стивен истошно завыжал от боли, схватившись за ногу. Из глаз у него моментально брызнули крупные слёзы. Я в это время внимательно смотрел на остальных, хотя больше всего меня сейчас интересовала рыбка. Наблюдал за ней периферийным зрением, фокусируя взгляд только на стоп-кадрах перехода в скольжение и наблюдал не зря. В момент удара что-то заметил, прочитал в её взгляде, в ауре что-то до боли знакомое, узнаваемое. Но в тот самый момент, когда я уже почувствовал близость понимания, почти осознав, что именно увидел в её взгляде, один из собравшихся управленцев не справился с эмоциями. Вскочив со стула, он побежал в сторону двери. Догнал его брошенный молоток, попав прямо в затылок. Бросок я не сдерживал. Не получилось. Мысли были заняты рыбкой. Да и бросил я в грани входа в скольжение. Поэтому голова, целостность после встречи с молотком не сохранила. Молоток полетел дальше. Грубо обезглавленное тело ещё стремилось по инерции вперёд, но ноги, как отключился мозг, перестали слушаться. Рухнув с голким чавкающим шлепком навзничь, тело запаниковавшего управленца проехалось по полу пару метров и замерло. Дэв Биллингтон Глава Ближневосточного направления. Восемь негретят в дывон ушли потом. Один не возвратился, остались всеми ром. Продекламировал я, озвучив эпитафию для господина Биллингтона, и заговорил другим доверительным тоном. Ребят, ну не надо, прекращайте. Так хорошо сидим же. А то как-то быстро вы стали заканчиваться. подкидывая оставшийся молоток, с искренней озабоченностью сообщил я собравшимся: "Прошу вас, не спешите на тот свет. Скажу сразу, ну, не сразу, немного с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. Больше убивать никого не хочу, бить тоже, честно, честно-честно. Вы мне верите, Стивен?" "Да," Немного дрогнувшим голосом ответил сидящий рядом господин Робинсон. Ума ему не занимать. И явно решил не переигрывать, демонстрируя боль и страдание. Читал, наверное, мою характеристику и знает, что я могу и второй раз ударить для проверки связи. Молодец, Стиви. Я в тебе не сомневался. Но в то же время шутки шутить у меня тоже желания нет. Поэтому давайте проговорим первый акт Морлизонского балета. Проходить мероприятие будет в таком формате. Я спрашиваю вас одного за другим выборочно. Вы отвечаете. Не скрою, некоторая информация о внутренней кухне у меня имеется. К встрече я готовился. Если ответ неправильный, Стив, Стив, друг, слышишь меня? Да. Ответил Стивен уже тише, чем в первый раз, и после недолгой паузы. Или действительно боится, или сознательно проверяет границы моей доброты и скорость реакции. Ценой возможной боли, конечно, но, как я говорил, не такой уж он и дурак. И судя по недавнему переглядыванию с рыбкой, весьма ей предан. В этот момент в картинке моих воспоминаний Перед внутренним взором появилось его лощёное лицо. Когда он осматривал нас на вилле скрипача, среди прочих, обладая тайным знанием о нашей грядущей участи. И едва я это вспомнил, как внутри меня словно вспыхнула сдерживаемая ярость, а перед глазами даже красная пелена упала. "Стиви, крик!" скомандовал я, с трудом сдержавшись, чтобы не сорваться на крик самому. Стиви немного замялся от неожиданности, но потом всё-таки закричал. Для чего, правда, мне пришлось ещё раз ударить его молотком по колену. В этот раз его крик перешёл в болезненный визг. Терпка и неприятно пахнуло, а штаны господина Робинсона стали стремительно мокнуть. Запах от обмочившегося от страха Стивина меня словно в себя привёл. Рванувшаяся неконтролируемая ярость, когда я только что вбил молоток ему в колено, ломая кость, мне совершенно не понравилось. Даже испугало, без шуток. Потому что это было не моё действие, не мои эмоции. Причём я ведь с невероятным трудом сдержался ещё, контролируя себя. Хотелось снести с тевину голову, ударив как клюшкой по шару для гольфа. Чёрт, мне это не нравится. Всё же иногда убивать по случаю демонов в ранге лорд-повелителя не очень хорошая идея, тем более не будучи к этому готовым. Понимаю, что нахожусь на грани потери контроля над собой. Я усилиям справился со страхом и накопившейся усталостью напряжения, лежащими на плечах тугим грузом, ограничивающим свободу мысли. Как совсем недавно на стене небоскрёба Только сейчас утомление было вызвано нахождением в состоянии жесточайшего стресса и балансированием на грани скольжения. Вместе со мной здесь осталось пятеро корпоратов. И мало ли какие сюрпризы таятся под болванками внешне похожих на людей биомехов. Тем более, что чувство опасности, пусть притихшее, не умолкает. Так, этот Стивен сломался. Несити другого, приходя в себя, возвращая полный контроль над телом и мыслями, с прежней скучающей маской поморщился я, глядя на корчащегося Стивенна. Надеюсь, что моя внутренняя борьба и напряжение остались для присутствующих незамеченными. Может и остались. Тем более, что все смотрят на Стивенна. Вломил я ему не слабо. Теперь только к целителям, чтобы иметь шанс в сквош полноценно поиграть. Определенно мне нужна помощь Ольги. Не помешало бы пройти курсы управления гневом. Причем я чувствую, что еще раз с вырвавшейся наружу яростью могу и не совладать. Из-за высочайшего напряжения момента мне просто сложно контролировать проснувшуюся вдруг часть личности инфернального демона. Параноидальный шизофреник заходит в бар. Подсказал к случаю внутренний голос начало какого-то забытого мною, но, вероятно, бородатого анекдота. Так, жестокий метод допроса я не вытяну. В этом состоянии напряжения, спрятанная во мне сущность демона, осколок его могущественной души, просто может взять вверх над моей личностью. Снижать же фокус внимания опасно. можно нарваться на непредвиденные сюрпризы, о чём подсказывает предчувствие. И это всё значит, что стратегию поведения опять нужно менять. Но опять я не знаю, что делать с пятёркой оставшихся корпоратов. Что? обернулся я на негромкое восклицание. Ты чудовище, повторила сухопарая женщина с непривычно прямой осанкой. Эмили, Дамьен, бывшая глава Дома де Лален, весьма влиятельная дама. Ещё в 80-х годах XX века, достигшая седьмого золотого ранга, но 15 лет назад она вдруг, к удивлению всего высшего общества, элиминировала свой источник и покинула со скандалом дом де Лален, после чего заняла высокую должность в корпорации Никромикон. Далеко не самую высокую, но Уверен. Предполагаю, что с функциями серого кардинала. Я чудовище? С наигранным удивлением поинтересовался я у неё. "Да, ты", кивнула Эмили Дамьен. "Я, значит, чудовище". "Именно так", снова кивнула сухопарая женщина, глядя на меня взглядом обычных серых глаз. У неё, как и у рыбки, глаза настоящие, человеческие, не импланты. Или просто факт, наличие имплантов настолько хорошо скрыт, хотя это запрещено. Запрещено, как и тёмное искусство, впрочем. Так что всё возможно. А вы? Что я? Ну, если я чудовище, то кто вы? Плюшевая няшка? Мы все здесь, взрослые люди. Занимаемся политикой и экономикой, если ты понимаешь, о чём я. Но по сравнению с тобой, с твоей звериной жестокостью, да, мы все здесь, плюшевые няшки, прямым взглядом посмотрела на меня бывшая одарённая. Ах ты мразьна беспардонная, откровенно возмутился я такой трактовкой реальности. Что делать и как дальше вести допрос-беседу, я не знал. Но вовремя она решила меня задеть. И поэтому решил немного потянуть время, поиграв словами. Благо, у меня ещё часов 6-8, как минимум, есть. Собрание высоких управленцев могут и дольше длиться. Присев, заняв место напротив бланки рыбки, только с другой стороны стола, я чуть повернулся к Камели Дамьен. Молчу. Почти полминуты Равномерно постукивая молотком по столешнице, я смотрел ей в глаза. Взгляд она не отводила, сидела прямо и ни шелохнувшись. Я же через некоторое время расфокусировал взгляд, глядя сквозь неё, и начал говорить. Обычный убийца, даже самый страшный маньяк, может прикончить десятки и сотни человек. Самый страшный военный преступник тысячи. Как правило, эти люди со звериной жестокостью в действиях, грубые и неприятные в общении, за редким исключением, как Яна, например, со своей вежливостью и хорошими манерами. Стив? Да, выдохнул плачущий от боли Стивен. Я вежливый? Да. Вот видите, Стив со мной согласен. Но но по-настоящему опасные убийцы взрослые дяди и тёти в мире убийцы они со всех сторон приятные няшки они одеваются в лучших ателье белоснежно улыбаются с обложек журналов и собирают под крышей своего дома благотворительные вечера если вы понимаете о чём я слова только развела руками Эмили Дамьен именно слова например такие как Экономическая целесообразность или международный консалтинг. Как прекрасно прикрываться подобными определениями, правда? Мы здесь все убийцы, и я, и вы, но вот только вы не просто убийцы. Вы суть стервятники, палачи и трупоеды в одном своём красивом и хорошем лице. Вы не люди. Щёлкнув пальцами, Я сделал руку пистолетиком, указывая прямо в лицо Эмили Дамьен. Но вы не убиваете своими руками. Чего не вижу, того не было, верно? Убивая миллионами, можно просто не смотреть на дело рук своих и чувствовать себя при этом прекрасно. Ещё лучше, когда никто не смеет об этом сказать вам в лицо. Но тут вдруг Эко и незадача. Я нарисовался. Без пиетета перед вашими красивыми лицами. Какая неприятность, божочки, кошечки. Охрана, уберите это животное. Что? Нет охраны? Как печально. О, вижу по взгляду. Подобное звучит не так приятно. Эмили Домьен, гнусная тварь, трупает. Это совсем не то, что Эмили Домьен экономический консультант и советник президента Демократической республики Абисинии по добыче природных ресурсов. Кушай, тимелая, не обляпайтесь. Заметил я с отвращением дёрнувшийся уголок губ Эмили Дамьен. Суть та одна, просто разными словами. Стиви? Да. Что да? Запахом страха пахло сильнее. Ну да. Похоже, господин Робинсон действительно сломался. Да расслабься, Стиви, не в этот раз, успокоил я запаниковавшего в ожидании боли Стивену. Вот уж действительно, палачи ломаются гораздо быстрее обычных людей, потому что из опыта знают, что их ждёт, а не от игры воображение. Легонько похлопав Стивену по плечу молотком, я вновь повернулся к Эмили Дамьен. Когда только что начал говорить, я просто решил, не выходя из образа, заняться словоблудием, потянув время. Но по мере того, как произносил каждое слово, у меня вдруг формировалась в голове целая картина происходящего, и неожиданно за простой, небрежной игрой слов я понял, как именно и почему некромикон так тесно связан с аристократией. И даже понял причину присутствия здесь добровольно элиминировавший свой источник могущественный Эмили Дамьен. Игру в слова, впрочем, прерывать не стал, потому что ещё, во-первых, не решил, как дальше действовать, а во-вторых, вдруг ещё какое откровение в голову придёт. Давайте на пальцах, госпожа Трупает, стервятник и просто красавица. Вы же не мамкины убийцы. Вы действуете по-взрослому. К примеру, выводите территорию из-под колониального управления. Либерте, эгалите, франтерните на французском поинтересовался я. Красивые лозунги, красивые картинки. Но даря свободу и независимость не готовым к ним территориям, вы получаете готовый и податливый материал. беззащитную еду для своей широкой и чавкающей алчной пасти, которая скрывает красивое лицо. Главное в вашем деле что? Правильно. Это территория, получившая свободу и названная страной, причём не обязательно даже с наличием ценностей в недрах. Материал вы найдёте, но вы же наглые, вы самые сладкие куски себе отжимаете. Переводятся территории уже не в протектораты, а в полноправные члены мирового сообщества. Как с обессинии. Только вот играет мировое сообщество по вашим правилам, где все животные равны, но некоторые равнее, так? Своей индустриальной базы у ваших жертв нет. Зато есть марионеточные правительства, которые по убедительному совету таких, как вы, берут Огромные кредиты на развитие. Деньги пилятся между якобы независимыми, а по факту лично вашими подрядчиками. Кто-то строит железные дороги, кто-то мосты, кто-то бурит скважины и даже углубляет реки. Всем процессам рулите вы, контролируя местную элиту и нуворишей, допускают только своих подрядчиков. Полученные кредитами деньги осваиваются и Дальше продолжать? Эмили Домьен молчала. Она, я видел и чувствовал, сейчас лихорадочно просчитывает варианты действий. Но в отличие от меня, у неё не было светлых выходов. Поэтому в её эмоциях я чувствовал обречённость. Хорошо. Давайте продолжу. Страна получает дороги и прочие объекты. А также в разной степени разведанные рудные, нефтяные, газовые и cetera месторождения. В конце, если наглости хватит, ещё можно подрядчиков обанкротить искусственно, а их долги перекинуть на страну. Да, вы можете сказать, что в стране остались построенные объекты, но везде есть но. Это ведь всё зарытые деньги. Прибыли, возведенные объекты, не дают. Зато идет процесс накопления долгов, которые нужно платить с накатившими процентами. Приходит время, кредитор спрашивает, где деньги. А денег в казне нет. Причем они нужны здесь и сейчас. Мы же играем по правилам мирового сообщества деньги в земле и в инфраструктуре. И быстро получить их от вложенного нельзя. В итоге советник президента вновь включается в работу. После чего ваше марионеточное правительство все инфраструктурные объекты передаёт вам за смешные деньги. Но даже эти смешные деньги страна не видит, так как они идут в оплату долгов. Профит нехорошо улыбнулся я. Коротко обернувшись к бланке рыбки, я ей подмигнул. Она от неожиданности вздрогнула, но я взгляд уже отвёл, вновь глядя на Эмили Домьен. Вы создали себе идеальные условия, решили распилить Африку. Причём делаете это даже не на свои, а за чужие деньги. И получаете ручную элиту, инфраструктуру и тепличные условия, дабы грести сырьё. А новые молодые демократии получают ваши мерзкие туши на свои плечи и неподъемные долги. Как же с ними рассчитываться? Элементарно, Ватсон. Еще одно слово есть к вашим красивым лицам подходящее. Подсказать? Правильно. Концессия. Ваша выбранная жертвой страна выставляет на аукцион территорию с проявлением «да хоть меди». Территория в ручном режиме арендуется на 49 лет с правом добычи и проведения сопутствующих работ. И концессионер, он же вы, передаёт участки своим подрядчикам, которые платят только вам, а не стране. В границах территории создаются settlementы и анклавы, островки благополучной жизни среди постапокалипсиса за забором. Кто что в результате ваших мудрых советов, суть приказов марионеточному правительству, за несколько лет детская смертность растёт с около нулевых значений до десятков процентов, а продолжительность жизни населения стремится к показателям тёмных веков. При этом для вас мало волнующий фактор. Страна же свободная в самом начале пути, вы за действия свободных людей не в ответе. Верно? Госпожа Домьен, расскажите мне, чудовищу и убийце, что всё не так? Эмили Домьен молчала и смотрела на меня с едва заметным прищуром. А вы, лично вы, Эмили, в этом месте работаете с маской между старыми деньгами и новыми хищниками из корпоратов. Вот только у меня небольшая несостыковка. Я оборвал фразу на полуслове. Решение было совсем рядом, но говорить о своих выводах сейчас нельзя. Всё может повернуться и перевернуться. Появилось у меня предчувствие. Так, Эмили Дамьен, седьмой золотой ранг, национальный клан или дом, как это называется у атлантов. Почему она элиминировала источник и ушла к корпоратам? Деньги? У неё их наверняка столько, что за всю нескончаемую жизнь не потратить власть и влияние корпораты ниже одарённых даже в национальном плане влияния у неё значительно больше что должно было случиться чтобы такой человек homo deus принял решение отказаться от всех полагающихся ему благ на вершине мира перейти из вида homo deus в homo bionikus Есть, конечно, вариант, что решение об элиминации источника было вынужденное. Но я изучал её личное дело, переданное мне Машей. Намёков на конфликт, вынудивший Эмили Дамьен спуститься с Олимпа, покинув место главы дома, я в её личном деле не увидел. Она, кстати, по-прежнему молчала. И судя по совершенно застывшему взгляду все еще лихорадочно просчитывала варианты собственных действий. Причем ее едва ощутимый эмоциональный фон был очень похож на ауру Бланки Рыбки, которая сейчас также явно просчитывала варианты. Аура Бланки Рыбки. Где-то я ее уже чувствовал. Я ни разу не видел ее, но в то же время понимаю, что встречаюсь с ней не первый раз. Эй, пст! Слышь ты, постучав молотком по столешнице, отвлёк я от раздумий Эмили Дамьен. Она расширила глаза. Настолько ей было непривычно такое обращение. Я знаю, что вы хотите сказать в своё оправдание. Благое намерение. Видите, я вам даже оправдание могу придумать. Вновь я начал говорить, играя словами. но уже не для того, чтобы занять у реальности немного времени. Я уже ухватил нить происходящего и неожиданно поймал так близко лежащее, как кажется, решение. Ко мне пришло очередное озарение, но при этом появилось ощущение, что его жизненно необходимо проговорить вслух. Бесдумно, поначалу бесдумно, лишь для затягивания времени, жонглируя словами, Я поймал дух игры и снова, как за покерным столом, ощутил близость выигрыша. К благополучию и процветанию ведут много путей. Все они разные, но неотъемлемая их часть упорный труд. И быстро и умело, лишив молодую демократию ресурсного потенциала, вы просто стимулируете процессы развития, что в перспективе несёт стране путь к экономическому развитию. Но это опять же всё красивые слова. И всё то же самое можно уложить во фразу лёгкие деньги. Серьёзные дяди платят чужими жизнями и чужим благополучием за увеличение своего благосостояния. Войны никто не хотел. Война была неизбежна. Не так ли? И воевать лучше, когда в кармане много монеток. Определённо. Вот только вам, госпожа Домьен, каково вам выступать в роли контрацептива? Вы же, по сути, прокладка между старыми хищниками и стерильными фашистами из корпораций, которые вместе решили поделить этот мир. Я не ошибаюсь? Контрацептив для того, чтобы серьёзный дядя обнарод не запачкался, отложив молоток который с озвученным щелчком лег на столешницу, я почувствовал, как в руке материализуется клинок кукри. Очередное озарение буквально за последние минуты. Едва сформировалась картинка понимания роли некромикона в денежных делах с аристократией, как вдруг я понял, почему именно меня выбрала Кали. Вы говорите, я злой? О, да. Плохой? Да. Куда хуже, чем плохой? Скоро детей мной будут пугать. Я убийца? Да, даже не спорю. Да. Я настоящее чудовище. А вы знаете? А знаете, я ведь даже согласен. Я чудовище. А вы нет. Вы хуже. Я убиваю единицы, создаю материал для яркой новостной хроники. А вы уничтожаете целые страны для сухой незаметной статистики. Вы палачи, которые убивают миллионами, а миллиарды сознательно загоняют в скотские условия жизни, так шерсть стричь легче. Вы кровососы, не люди, которые пьют соки из людей, пряча клыки за сдержанными улыбками. Да, я чудовище и убийца. Но я убиваю таких, как вы. Я убиваю демонов. Клинок в руке против моей воли полыхнул тьмой. А вот непроглядно чёрный взор я сделал уже сам, на миг прикрыв глаза. Страшно им стало, пронило всех. Удовлетворившись эффектом, я вернул себе человеческий облик и разжал кулак, так что кокри исчез. Так Круто, конечно, я сейчас всем показал кускину мать. Но вот решение, как именно получать информацию и продолжать дальнейший допрос, у меня так пока и не появилось. И я хотел было даже продолжить речь, рассказав присутствующим про роль господина Робинсона в охоте на людей, но не стал. Едва подумав об этом, вспомнив красную африканскую саванну, вспомнил и понял всё. Почувствовав и осознав при этом, что именно привлекло моё внимание к бланке рыбки, обратился правда пока не к ней. "Госпожа Дамьен", произнёс я и сделал небольшую паузу. "Вы боитесь боли?" "Да", кивнула она. "И вы, как понимаю, в любой момент можете сделать своей головой бум, покинув этот бренный мир". "Да". У меня стоит блокиратор исходящей информации. Стоит мне пожелать ответить на неудобный для корпорации вопрос, сработает защита. Поэтому от пыток я защищена. А взрывающая вам голову система может сработать и по вашему желанию. Да. Почему же вы тогда ещё здесь? Хотела выслушать твои жалкие оправдания. Эмили Домьен говорила что-то ещё. но на французском, презрительно-ругательное. Язык знать не нужно, чтобы это понять. Как вы любите поворачивать всё наизнанку, задумчиво произнёс я. Выглядишь жалко, называй жалкими других. Поймали на воровстве, кричи, что воруют другие. И делай это громче пострадавшего. Эмили Домьен смотрела на меня и явно чего-то ждала. Только чего? «В общем и целом, госпожа Дамьен, каши с вами определенно не сваришь, а ваше лицо и общество мне неприятны. Поэтому или сделайте вжух отсюда, или это сделаю за вас я». «Гореть тебе в аду, ублюдок!» Напоследок произнесла Эмили, и ее голова вспухла красным облаком. «Всем не гретят». Дрова рубили вместе. Зарубил себя один, осталось шесть их. Не удержался я. Говорил, разглядывая всё ещё сидящий на стуле труп Эмили Дамьен. Зайти сзади и посмотреть на неё со спины, она, наверное, будет выглядеть как живая. Голова осталась на месте, и даже причёска в порядке. А вот лицо и шея превращены в кровавое месиво. Точь в точь также, как недавно в африканской саванне у линды ружечки охотницы, голова которой взорвалась во время сканирования Саманты, даже чуть-чуть забрызгав принцессу. Я вдруг с необычайной яркостью вспомнил, как вытирал Саманте со щеки несколько алых капель, взятых со стола салфеткой. Как вчера было. Я не специалист в чтении мимики, Но мне показалось, что госпожа Домьен очень хотела перед смертью взглянуть на председательствующую Бланку Рыбку. А та, едва на соседе, понемногу начавшей заваливаться вперёд к Эмиле Домьен, осела кровавая взвесь и испытала громадное облегчение. Я почувствовал это по её колхнувшимся эмоциям. И ещё более удивив меня, Бланка Рыбка вдруг подняла руку. Так Как это делают прилежные ученики на уроке, подсказывая учителю желание выйти к доске для решения задачи. Паню Рыбка впервые посмотрел я в глаза председательствующий на собрании. Или, может быть, мне стоит обращаться к вам, пани Рожечка? Если бы не сходство фамилий, я бы, наверное, так быстро не догадался. Но вовремя включившейся со своим чудовищем Эмили Домьен разогнала вереницу мыслей, довольно споро выстроившуюся в стройную логическую цепочку. Может человек отказаться от возможности технического бессмертия? Конечно, может. Вон Сергей Годфрид, добровольно отдавший свою жизнь на мой слепок души, тому подтверждение. Но если речь идёт о человеке, который переходит в систему корпорации, это совершенно иной склад ума. И вряд ли Эмили Домьен нашла в Никромеконе своего Арагорна, как Арвен у Ундомиэль, отказавшейся от бессмертия. А это всё значит, что приз за подобный поступок должен быть весьма внушителен. Линда Рожечка ушла на свалку истории, кивнуло так неожиданно для меня председательствующая на собрании женщина. Для всех остальных я Пани Бланка Рыбка. Для вас просто Алиса. Алиса Новак. Её признание вызвало нешуточное удивление среди оставшихся в живых корпоратов. Нет, все, конечно, с покерфейсами как сидели, так и продолжили сидеть. Но их удивление даже через блокираторы эмоций пробилось. Эко вы многоликая уважительно покивал я. В этом мы с вами похожи, ваше благородие, склонила голову в поклоне Алиса. Вопрос. Вся внимание. Это цифровая бессмертие? Не совсем. Без участия специалистов в ментальной магии перенести личность на цифровой носитель пока не получается. Но на этом пути есть значительные подвижки, и решение проблемы прогнозируется в самое ближайшее время. Поэтому вы, я имею в виду Гидру корпорации, уже осмеливаетесь воевать в ту сторону, где вам не будут нужны одарённые. Не совсем так, но в целом верно, ваше благородие. Носитель сознания физический или в облаке? У меня блок сохранения личности физический. Вот здесь. Подняла руку и похлопала себя сзади по шее. Алиса. Она же Линда, она же Бланка. И вдруг удивила. Здесь у меня стоит фальшивая заглушка, лишь имитирующая сохраняющий сознание блок. Если бы вы меня убили, то с большой долей вероятности обнаружили и вынули бы его. На самом деле, мой блок сознания замаскирован здесь, в усиливающий скелет конструкции импланта. Вновь похлопала себя по спине наголикая дама, только в этот раз опустив руку вниз, к пояснице. Интересно и познавательно. Я просто кладезь самых разных знаний, ваше благородие. И продолжая, у меня блок сохранения личности интегрирован в тело в виде физического носителя. А у госпожи Домьен он, к большому сожалению, находится, как вы выразились, в облаке. Мы сейчас говорим об облаке как о стоящем где-то в чьей-то комнате, сервере. Нет, это почти буквально облако. Удивительно подходящее слово. Ее блок сохранения сознания спрятан в пространственном кармане, ключ к которому знает только ее доверенное лицо. Так что предположу, что в будущем вы с ней еще встретитесь. Как и я могу встретиться с ней, если у меня получится сегодня выжить. Ясно. И что же вы хотели, пани Новак? В чём причина подобной подкупающей откровенности? Именно подкупающую откровенность, в числе прочего, я хотела бы обменять на свою жизнь и сопутствующую пару мелочей. Думаете, равнозначный обмен? Без сомнений. К примеру, в числе прочего, хочу сообщить вам, что времени у нас не так уж и много, как рассчитываете. Осталось не более 2 часов. а не вся ночь до утра, как вы думаете. Говорю «у нас», потому что я уже подписала себе смертный приговор от Некромикона. Если вы не примете мое предложение, мне определенно не жить. Поэтому я надеюсь, что вы все же будете рассматривать меня на своей стороне. И что произойдет в промежутке времени, включающем в себя не более двух часов? Вы... Не могли бы лишить сознания господина Робинсона? Прошу вас. Это очень важно для моих дальнейших откровений. Не убивать, а просто лишить сознания, именно. Просто сделать так, чтобы он ненадолго перестал существовать в процессе бега времени. Позволю себе пойти навстречу ради вашей откровенности. Кивнул я задумчиво и отправил навострившегося было Стивенна поспать ненадолго. Благодарю вас за ваше благородие. Промежуток в 2 часа обусловлен тем, что сюда вызвана эвакуационная команда из Лондона для того, чтобы забрать господина Робинсона, как предателя интересов корпорации. В составе группы будут не только неосипианты, но и штампы. Думаю, что даже с вашими выдающимися способностями справиться с их неожиданным визитом будет непросто. Прибудут они в здание уже через 43 минуты, имея задание на эвакуацию господина Робинсона. Процедура на контроле у пани Попы. Указала Бланка на труп Лейлы. И если в течение часа после прибытия она не даст прибывшей команде указания войти в зал совещаний, наше уединение будет именно нарушено согласно инструкции. Видите, я с вами предельно откровенна. Потому что при желании могла потянуть время до прибытия эвакуационной команды. А после весьма серьёзно вас удивить. Хм. Неожиданное признание. Если не блеф, конечно. Чтобы вы не сомневались в том, что я не блефую, ваше благородие. Позвольте небольшую демонстрацию. Разрешите? Не отвечая, я заметно кивнул. Сразу после бланка она же Линда. Она же только для меня, Алиса. Вдруг сделала едва заметное глазу движение. Рука её почти сразу замерла для того, чтобы я смог рассмотреть всё в деталях. Смотреть было на что? Из тыльной стороны её запястья, из раскрывшегося в коже кармана, выглядывало длинное, сантиметров 30, неширокое лезвие. Часть его пачкала алая густая жидкость. голову сидящему слева от неё Берни Бауру наголикая бланка Линда Алиса отрубила не так чисто, как я недавно Лейли Поппи. Видимо, чтобы максимально ускорить движение, впечатлив меня, наклоняться она не стала. Потому упал Бертни со стула более грязно, чем Властимил и Лейла до этого, уронив почти отрубленную голову сначала на плечо, потом на стол. А после на колене, рядом сидящего Ричарда Уильямса, главы филиала Занзибара. Шесть негритят пошли на пасеку гулять. Одного ужалил шмель. Их осталось 5. Вновь не удержался я от подходящих к случаю дипломаций. Сказал, правда, едва слышно: "Как видите, я полна сюрпризов, Ваша благородие". Продемонстрировало кивком намёк на полупоклон Алиса И стряхнув кровь с клинка, одним движением спрятала его обратно. Кожа на месте кармана сомкнулась, как будто и не торчали только что из запястья 30 см смертоносной стали. Конечно, моим возможностям ускорения далеко до вашего уровня скольжения в потоке времени. Но в случае удачного входа в зал эвакуационной группы, я могла бы рассчитывать на высокие шансы на спасение. Почему вы просили лишь сознание Стиви? Вопрос я задал не самый важный из просящихся, но перемены тем хотел Алису немного раскачать, чтобы лучше улавливать эхо эмоций, не давая настроиться на одну волну обсуждения. Арест господина Робинсона это следствие моих некоторых ошибок в управлении рисками. Я весьма умело, так что комар носа не подточит, сделал его крайним И сейчас должна была прилюдно обвинить его во всех своих грехах. А после его должны арестовать сотрудники собственной безопасности и увезти. Комар носа не подточит. Русский у многоликой дамы весьма и весьма на уровне. Увести вот прямо из зала собраний демонстративно? Да. Продуманная акция устрашения для собравшихся здесь господ, кивнула Бланко. указав на сидящих за столом оставшихся в живых управленцев. Для всех, и для тех, кто не выжил тоже, добавила многоликая Алиса. Разговор, кстати, она уже вела настолько без купюр, словно вопрос жизни и смерти оставшихся при памяти двух присутствующих пассажиров был решён. Почему вы не хотели, чтобы это ваше откровение услышал господин Робинсон? Он уже долгое время является моей правой рукой. Я лишь даю указания. Вся исполнительная часть на нём. Стивен обладает очень широким массивом профильных знаний, и он весьма ценный актив, который среди прочего входит в сделку по покупке моей жизни. Почему, имея шансы на успех, вы решили попробовать сыграть со мной в русскую рулетку? Мне ведь гораздо проще будет убить вас, чем дарить жизнь. Вы не можете этого не понимать, потому что без сделки с вами моя участь предрешена в любом случае. И цифровой бессмертие не гарантия, скорее наоборот. Гарантия того, что меня выключат из игры навсегда. Видите ли, в отличие от Эмили Дамьен, я поднялась из самых низов. В детстве я, как и вы, не пила чай и не играла в крикет на зелёной лужайке. Поэтому, думаю, вы представляете комплекс сопутствующих подобному пути проблем. И я уже совершила одну ошибку, вернее, её совершили за меня, когда сер Кристофер потащил меня на эту чёртову охоту. Сер Кристофер это вообще кто? спросил я сам себя. Но картинка памяти моментально подкинула ответ, необычайно яркий и живой, как и воспоминание о том, как стирал капельки крови со щеки Саманты. «А это что за господин?» вспомнил, как поинтересовался я у принцессы после убийства охотников, указывая на обгорелую черную горку, чадившую маслянистым черным дымом. Кто это такой, Саманта на тот момент не знала, но собиралась узнавать у скрипача. А я об этом совсем забыл, И во время нашей последней встречи не спросил у неё о личности второго охотника. Как-то не до того было. Сэр Кристофер вспомнил я сгоревший каркас доспехов, тоже обладатель блока сохранения личности. Был. Ваша огненная атака уничтожила его блок безвозвратно. Именно после этого инцидента высшим звеном управления корпорации были предприняты меры по недопущению подобных случаев. И блок сохранения сознания Эмили Домьен оказался помещён в облако одним из первых. Да, неудачно получилось. Дал волю эмоциям, спалил охотника до состояния кучки пепла. Сломал бы просто ему шею, глядишь, и Эмили осталась бы здесь навсегда. Если бы. Ладно. История не терпит сослагательного наклонения. Если бы у бабушки были иные первичные половые признаки и борода, то это был бы уже дедушка. Многоликая Алиса между тем продолжала говорить: "У меня, в отличие от других людей в правлении, нет ни не только рода, но и покровителей, которые рассматривают меня как часть семьи. Я инструмент, если вы понимаете, о чём я". Пусть инструмент очень ценный, но при любом исходе сегодняшнего мероприятия я уже отработанный материал. Меня спишут. Вторую ошибку подряд мне не простят. И никого не будет волновать, что реальность, что в данном случае, что в африканской саванне, куда на охоту меня притащил сэр Кристофер, была мне просто не подконтрольна. И что же вы готовы предложить ценой за свою жизнь? информацию, знания, лояльность. А этот кивнул я в сторону бесчувственного Робинсона с маской, который может извлечь больше пользы из моих знаний. Я всё же последние десяток лет больше привыкла раздавать указания, а не следить скрупулёзно за их исполнением поэтапно. Этим занимался Стивен. Не буду лукавить, Я не хочу пускать в своё окружение такого персонажа, как вы, панни Новак. Понимаю ваше благородие. За меня, за доступную мне информацию, знания и лояльность заплатит любую цену семья Легран. Вы ведь от Маши получили исчерпывающую информацию о сегодняшнем мероприятии. Вопросы здесь задаю я, панни Новак. Конечно, ваше благородие. Позвольте лишь обратить внимание на один немаловажный момент. Позволяю. Два тела, что сейчас сидят рядом, слушают нас и даже кашлянуть боятся, ещё живы. И если вы решите не идти со мной на сделку, оставив им жизнь, да даже если вы их убьёте, но не сожжёте тела так же, как сделали это с сером Кристофером, то извлечь осколки воспоминаний из их голов, сможет даже средний руки некромант. А это значит, что моя участь будет совершенно незавидной, гораздо хуже смерти, потому что я уже наговорила не на одну и даже не на десятки высших мер, выбрав вариант полной откровенности с вами. Мне выделят отдельный кипящий котёл, причём боюсь в буквальном смысле слова. Пани Новок Ваше благородие, в какой момент вы приняли решение перейти к полной откровенности? Задал я немаловажный вопрос. В тот момент, когда вы назвали всех собравшихся здесь демонами. Я не хочу быть демоном. Я хочу их убивать, так же, как и вы. Хм. Это что? Непреодолимая тяга озвучить вывод об убийцах и демонах, как при чувстве выигрыша? подразумевала лояльность этой дамы. Но мне подобная сделка и с доплатой не нужна. Очень хочется вам поверить, пани Новак, но никак не могу. Потерялась доверчивость, пока шагал где-то по дороге с облаками, знаете ли. Есть дороги без возврата, и вы на нее свернули, когда решили участвовать в охоте на людей. В охоте на одаренных, ваше благородие. На людей я никогда не охотилась. Да, мои руки не совсем чисты, но не менее грязны они и у Зарянной Смит, и у Барбары Заватской, которых вы подобрали на своём пути и вытащили с дна. Крови нам не больше. Но если экстраполировать меру лишений, то детство и юность Зарянной Смит рай земной по сравнению с теми условиями, в которых оказалась я в их годы. историю своего детства и взросления могу рассказать, если пожелаете, но не хотела бы портить вам настроение. Сколько вам лет? Я родилась в 1937 году. Сколько лет цифровому бессмертию? Первый успешный опыт был проведён в 2005 году в случае не 26 октября. Вы правы, 26 октября. И кто был первым, к сожалению, этого я не знаю. Зато я знаю, вернее, догадываюсь. Ваше благородие, голос многоликой Алисы едва дрогнул. Да, и без веры в мою лояльность, остальные предметы сделки хорошие, цена. Я знаю большинство ключевых фигур, что являются интересантами схем распила стран подобных той, которую вы так удивительно точно озвучили. Фигур и из русской императорской фамилии в том числе. Я член правления корпорации. И кроме объема знаний в наличии, я ведь ценна как источник изучения моей глубинной памяти. Даже если вы не возьмете меня к себе, то Маша Легран отдаст вам за меня все, что захотите. Хоть свою руку правую, хоть чужую. Вы говорили, что выставляя на торги знания, информацию и лояльность в придачу к жизни, желаете получить пару мелочей. Да. Это либо возможность работать в корпорации СМТ, думаю я, окажусь для них более чем ценным кадром, либо же, если вы примете решение после получения моих знаний и информации отказаться от моей лояльности, я прошу вас невысокое звание дворянского достоинства. коррекцию памяти и возможность дожить свой век в покое без воспоминаний о прошлой жизни. Посидите, пожалуйста, несколько минут в молчании. Мне нужно подумать над вашим предложением, подкупающим своей навязцой. Попросил я наголекую пани. Для того, чтобы всё обдумать, мне действительно потребовалось несколько минут. И это, чёрт возьми, было непросто. По истечении взятого на раздумье времени Я катнул по столешнице молоток в сторону Алисы. Она поняла всё ещё до того, как молоток приехал к ней. Сейчас, без скольжения, знал, как нужно смотреть, поэтому увидел тени быстрых ударов, после которых Ричард Уильямс и Марк Шнайдер получили несовместимые с жизнью травмы головы, нанесённые металлическим тупым предметом. После этой очередной демонстрации стало понятно, природа возникшей у меня в самом начале беседы тревоги. Если бы я оставил в живых Лейлу Поп и Властимило, то учитывая боевые возможности рыбки, мне могло стать реально кисло. Пять негретят судейство учинили. Засудили одного, осталось их четыре. Четыре негретёнка пошли купаться в море. Один попался на приманку, их осталось трое. Снова не удержался и я. Говорил правда беззвучно, после чего обратился, отложивший в сторону молоток, обнажённой Алисе: "Как мы выйдем из небоскрёба?" Это непростой вопрос, ваше благородие, покачала головой она. Е2 откроется, отделяющая нас от остального мира две секции, как информация о гибели шестерых участников собрания станет достоянием общественности. Поэтому прорываться придётся с боем. И есть во всём этом одна серьёзная проблема. Вы боитесь ударов в спину от меня, ваше благородие. Она действительно выбрала путь полного откровения. Вы совершенно правы, пан Новок. Не знаю, читаете ли вы мои мысли, считываете мимику или эмоции, но у меня нет подобного плана действий. Ваши опасения основаны на том, что я понимаю. Если ситуация будет складываться не в нашу сторону и при неблагоприятных шансах на бегство, я получу возможность лишить вас жизни, то не уверен, что смогу удержаться, чтобы не забрать джекпот. В избежании этого могу предложить вам вариант. Я же прекрасно осознаю, что отдаться на вашу милость это шанс успеха намного больше, чем если бы я легла на пол с озорванной головой следом за Эмили Домьен, как та от меня ожидала. Да, она столь долго тянула время, ожидая самоубийства от меня. Но к счастью, вы вынудили сделать её подобный шаг первой. И если вы сейчас дадите свое слово, пообещаете мне хотя бы возможность забвения в коррекции памяти после того, как вынете из меня всю информацию и знания, я уверен, что беспокоящий вас выбор передо мной не встанет даже в самом негативном случае развития событий. Кроме этого, мы можем разделиться, и я буду двигаться отдельно от вас. Только одна просьба. Если меня убьют, Заберите с моего тела блок сохранения личности. Для этого необходимо сильно и одновременно нажать на первый и пятый позвонки поясничного отдела. Или же в случае сильного поражения тела вытащите блок вместе с позвоночником. У корпорации СМТ есть доступ к технологиям, позволяющим восстановить личность с блока сохранения. Я не знаю ответа на этот вопрос, ваше благородие. Не думаю, что есть, но это определённо дело ближайшего будущего. Семейство Легран давно и активно работает над тем, что уже смог добиться Никромикон. Другое дело, что корпорация СМТ, в отличие от Никромикона, не имеет покровителей на самом Олимпе среди небожителей. И их имена это именно та причина, чтобы вернуть меня к жизни. Кроме того, в моём блоке зашифрована информация о тех людях, которые напрямую причастны к разработкам переноса личности. Их имена и локации позволят значительно ускорить процесс. Пани Новок, если ваш жизненный путь действительно похож на сюжет хорошего романа с подъёмом бедной девочки с самого дна, я обещаю вам рассмотреть предложение лояльности. И в случае незаинтересованности в нём, обещаю вам право на забвение в иной личности с корректировкой памяти. Если нет? Нет. Благодарю вас. Этого для меня вполне достаточно, ваше благородие. Кто выходит первым? Господин Робинсон. У меня здесь есть немного бергеля, его можно подлечить и выпустить для отвлечения внимания. Я люблю и ценю Стивенна как сотрудника, но как человек он редкостное дерьмо. Так что его, если что, совершенно не жалко. Хотя, конечно, было бы замечательно его сохранить. Это в вас сейчас говорит классовая ненависть к тем, кто в детстве пил настоящий чай и завтракал натуральными продуктами. Вы же наверняка видели его на охоте в вашем благородье. Стивен любитель этого и не только дело. Когда откроется дверь зала и до того момента, как мы окажемся в безопасности, можете называть меня Артур. Как будет угодно вашему благородию. Давайте тогда рассмотрим план небоскрёба и обсудим порядок действий. Хотелось бы не сталкиваться с группой эвакуации. А четверть часа у нас до их прибытия на обсуждение есть. Конечно. кивнула многоликая Алиса, выводя на широкую столешницу проекцию небоскрёба. После того, как я указал на карте подготовленные для меня Машей Легран и Николаевым места эвакуации в самой Хургаде и окрестностях, многоликая Алиса начала говорить, предлагая возможные пути отхода. А я слушал и думал, как кажущейся недавно лёгкой прогулка опять превратилась в очередную импровизацию. Зато это точно будет весело, подсказал внутренний голос и добавил в догонку: Главное, в случае чего, не забудь вынуть